Глава 4. Любить и помнить. Много лет назад на том месте, где в лесу теперь болотина сырая находится, стояла церковь. Тогда и лес-то ещё так сильно не разросся, и села с названием Мезгиревка в помине даже не было. Другая деревня была, лисьим логом называлась. И лог там был неподалеку, и лисы водились в изобилии, поэтому в деревне много кто охотой промышлял. Жили в этой деревне люди свободные и простые. Не крепостные, но все же подневольные. Барщину отрабатывали, оброк платили. все честь по чести. Роскоши не знал никто. Но и не бедствовали. Добротные лисьи шкурки на ярмарках на расхват уходили. Поэтому о хлебе насущном большинству крестьян в лисьем лагу беспокоиться не приходилось. Большинству, но не всем. Жила там одна семья, у которой несчастье кормильца отняло Тоже охотника. Жена у него вредная была, заносчивая и склочная. Потому беда и отрезала семью эту от соседей. Никто помогать не захотел. В семье всего один ребенок Девка на выданье, Аннушка. Вместо куска хлеба соседи склочной вдове совет дали. Анну замуж удачно выдать. Красивая девка-то, жених быстро сыщется. А мамаша зятьку-то на шею и присядет, раз сама не в состоянии себя прокормить. Ну или работать надо в поте лица. Тогда и голодать не придется. Вдовата была не только вредной, но и ленивой. О труде тяжелом мимо ушей все пропустила. А второму совету вняла. Начала для дочки своей единственной, жениха богатого искать. Ну как богатого? Кто на нищей крестьянке жениться захочет? Вот и велись поиски среди тех, кому происхождение невесты безразлично было. К купцам вдова сваталась, к крестьянам зажиточным, ко всем, у кого денег больше, чем у простых работяг. В родной деревне на Аннушку никто и смотреть не хотел. Все знали, какое ярмо вместо преданного получит. Анна-то хорошая, а вот теще такую вдовесок к жене приобрести никому не интересно было. Нашёлся жених, сын купца Еремея, что неподалеку жил. Богатая семья, подходящая, и купец тоже недавно овдовел. Поэтому сам женихом был завидным. Аннушку за Стёпку сосватаю, а сама Еремея Ахамутаю придумала вдова гениальный план и немедленно приступила к его воплощению в жизнь. И вроде складно все у нее получалось, да только промашка вышла. Еремею тоже Аннушка по душе пришлась. Он хоть бородой и сед, но все же мужик еще не старый. Она вдову-купец и не смотрел даже. Слишком напористая она и наглая. Такой жены и врагу не пожелаешь. Степан и Анна уже и познакомиться успели и полюбили друг друга, когда узнали оба, что беда над их счастьем нависла. Еремей своих намерений не скрывал. Он прямо заявил, что на Аннушке жениться желает. Вроде даже еще лучше получалось, чем вдова хотела. Да только вот желания ее поменялись уже. Подлость она задумала страшную. Дочь собственную решила сосвету сжить, чтоб под ногами не путалась. И знала ведь, что все равно Еремея не получит, но от обиды и злобы все в голове у нее помутилось. Аннушку о недобрых намерениях матери травница местная предупредила. «Не ведаю причин, но мать твоя ягодник нынче в лесу собирала. Яд в нем страшный, а она много взяла, так сказала». Анна эти слова Степану передала. А он знал уже, что отец у него невесту отнять хочет. И с одной стороны беда, и с другой опасность. Что делать? Побежали молодые в церковь помощи искать. Попросили папа обвенчать их, пока ничего дурного не случилось. А вось отступится после этого оба родителя от замыслов своих недобрых. Поп выслушал обоих, подумал немного, а потом согласился и поручителей даже сам нашел, чтобы все по закону и порядку было. Анна и Степан весь день в церкви провели. Выйти боялись, молитвы читали. Приходила туда вдова за дочерью. Клялась, что нет у неё дурных мыслей. Домой звала, свадьбу со степкой обещала, но не сразу, а немного погодя, когда отец его свои желания усмирит. И Еремей тоже приходил, приказывал сыну отказаться от Аннушки. Совсем от гнева ослеп. Шум в храме Божьем поднял. Выставили его церковники за дверь, так он и с улицы кулаками потрясал. Никогда тебе оттуда живым не выйти. Так сыну родному угрожал. Аннушка ушина по пятнах готова была пойти. От венчания отказаться хотела, чтобы Еремей Степану зла никакого не причинил. Женой для купца старого готова была стать ради сохранения жизни любимому. Еремей суровый человек, он слово свое держать привык. Все его угрозы слышали, и никто не усомнился в том, что он на такой грех способен. И долго ты с ним проживешь, ежели твоя мать ничем не лучше. Нынче вечером обвенчаемся, а ночью уйдем отсюда. Пологу до леса доберёмся, а там нас не сыщет никто, не отдам тебя никому. Вдали от всех жить будем, счастливы будем. Пообещал Степан невесте, чтобы успокоить ее. Поверила Аннушка жениху двенец с ним пошла. Ночью убежать хотели, как и собирались, но не получилось. Еремей церковь поджог. Нанял разбойников каких-то, которые все двери снаружи подперли, и сено с хворостом под бревенчатые стены быстро набросали. А факел горящий своей рукой бросил. Не смог он смириться с тем, что сын против его воли и желаний пошел. Не смог простить. Да еще и в сердцах проклял молодых. «Чтоб вам и на том свете вместе не быть!» Сказал так, сплюнул себе под ноги и ушёл. Еремей долго не прожил. Его мать Аннушке отравила. Не за гибель дочери единственной мстила, а за то, что купец от нее самой отвернулся. От злости, обиды и ненависти совсем из ума выжила. И сама тоже не прожила долго. В преступлении своем прилюдно призналась, с гордостью, а за такие грехи, по законам людским, наказание известно. Церковь деревянная до остова сгорела. Ничего не осталось, кроме углей. Никто не спасся. Новую хотели на том же месте построить, но не успели. Поветрие все окрестные деревни и имения вымело почти подчистую. А лисьем логи и купеческом доме уже и не помнит никто. Лес вырос там, где раньше люди жили. А враг с лисиями норами в болото превратился. Со временем это болото больше стало, шире. И кладбище церковное, изгнившее остатки опустевших крестьянских домов, всё вниз ушло. Нет ничего. Даже памяти не осталось. Нежить местная только и помнит историю о сгоревшей церкви и проклятых влюбленных. Степан и Анна — муж и жена перед Богом и людьми. Они успели обвенчаться но счастья общего не нашли ни при жизни, ни после смерти. Слово Еремея, высказанное в ярости, настолько сильным оказалось, что оно не позволило душам влюбленных обрести покой и разбросало их без возможности воссоединиться. Степан духом болотным обернулся, из-за него-то болото и расползлось. А Аннушка полевицей стала, духом полей. Помнят они друг о друге, тянутся друг к другу. Но вместе быть не могут. У каждого свои владения. Болотник в воде принадлежит, полевится земле. Каждый свое оберегает, и мира между ними быть не может, потому как болото плодородные земли губит, а осушение и возделывание губительно для него самого. Тяжко Степану и Анне, да только исправить уже ничего нельзя. Разлучены они навечно. Одна отрада. Весточки друг другу слать с птичками сладкоголосыми, мышками шустрыми, догадами да ползучими. Любить и помнить. Помнить и любить. Вот что мне теперь делать? Вечером рассказала Толя о том, что мы купили дом с квартирантом, а он даже обрадовался. Раз причиной сырости в подвале является болотный дух, то мне эту проблему и решать. Это я ведь у нас ведьмой собираюсь стать. Как раз и практическая задачка подвернулась. Вот ведь. Я попыталась ему объяснить, что болотник на сырость пришел, а не наоборот. Даже слушать не захотел. Сказал, что не будет заниматься гидроизоляцией, пока я не избавлюсь от нечисти. Понятно, что Власов таким оригинальным способом меня поддерживает. Но легче-то от этого не становится.